«Заебало!» – объявил Ромеро. «Бам! Ему кранты!» Но кранты могли прийти и самой Айди. Компания лишилась единственного сотрудника, разбирающегося в бизнесе. По крайней мере, официально. Неофициально Кармак и ромера управляли делами много лет. Программисты по профессии, они с юношества, работали на себя. Кармак собрал команду друзей, чтобы сделать райс,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 и чувствует, что он выполнил свой долг перед Эллом вековиусом, джей согласился. Разожгите барбекю, ответил он и отправился в мискит. Танцуйте у ябки, кричал ромера. Ложись, брыщ, брыщ, брыщ. Солдаты СС были повсюду. В конце коридора, под портретом Гитлера, у вёдер с дерьмом и ромера был там прямо, блядь,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 Только что для консоли Нинтендо вышел файтинг «Уличный боец 2», на котором помешались ребята из Айди. Внизу у кухни Кармах сидел за своим черным неприметным компьютером Next. Кевин расположился справа, Джей позади. Пол был заварен коробками из-под пиццы. Рядом с Кармахом возвышалась груда пустых банок диетической колы. Прошло всего несколько дней, а команда Айди уже чувствовала себя как дома.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 которые тестировали для него игру. "Эй, знаете, что нам нужно добавить?" крикнул Ромера, поставив Вольфенштейн на паузу. "Мачу. Нужно, чтобы можно было остановиться и нассать на нациста после того, как его грохнул. Хе-хе. Это было бы просто охуительно." Стоявшие рядом Адриан и Том от души рассмеялись. Том сунул руку под стол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 Ничто не могло смягчить реакцию остальных на дурачество Ромера и Тома. Они были переполнены энергией. Они прыгали, пищали и кривлялись, подражая звукам персонажей из commander «Коммандеркин». Только теперь у них был микрофон. Буквально. Бобби Принц, их внештатный звукорежиссер, временно обосновался в апартаментах ID, превратив лофт в мини-студию звукозаписи. С артиллерией эффектов и микрофонов Том и Ромера перешли все границы. Они бодрствовали до самого утра, записывая безумные речи. Однажды ночью им пришла в голову идея записать сообщение для автоответчика на рабочем телефоне ID. Первое из них начиналась с проигрыша джазового пианино, на фоне которого Ромера пародируя концовки серий «Улицы Сезам», говорил «ID Software» Сегодня с вами благодаря букве I и цифре 5. После этого Том нехарактерно высоким голосом распевал: "5 клубничных пирогов". Крики и раскаты грома сливались в звуковой сигнал. Для второй записи они исказили свои голоса, чтобы звучать как злобные демоны. "Ойди, саутфэр! Сейчас никто не может!" «Подойди к телефону!» — рычал демон. «Потому что я всех съел!» В начале третьего сообщения Том говорил, что находится среди руин ID Software. Внезапно появлялся демон, спрашивающий. «Вы как-то связаны с ID Software?»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 Напряжение нарастало и за пределами офиса. Однажды Скотту позвонили из компании «Формджен», с которой они решили выпустить розничную версию «Вольфенстайн». «Формджен» часто обращалась к Скотту, когда испытывал трудности в переговорах с «Айди». У Скотта были свои заботы. Прежде всего, ему казалось, что «Вольфенстайн» была не более чем игрой-лабиринтом типа «Пэкмен», но с оружием. Он задавался вопросом,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 Жаждал больше панка и дьявольской жестокости. сплаттер панк – литературно-кинематографический жанр, появившийся в середине 80-х. Для жанра характерно подчеркнута гротескная фантазия, соседствующая с натуралистическими сценами кровавого насилия. Он вкачал в игру столько крови, сколько было возможно. Том и Ромеро добавили в игру еще больше шокирующего материала – В первую очередь, крики. Они не спали до поздней ночи, записывая лютые немецкие команды и приказы. Например, «Ахтунг!» – «Внимание!» или «Шутцафель!» – «Отряд охраны», то есть СС. Они записали последние слова умирающих нацистов. «Мутти!» – «Мамочка!» А Гитлер перед смертью прощался с супругой. «Ева! Ауфидерзейн!» – «Ева, прощай!» Вишенкой на торте – Выступала цифровая версия гимна нацистской партии песни Хорста Веселя» в начале игры. Это политическая песня, которая с 1929 года была маршем Эссей. А позже, в 1930-1945 годах, являлась официальным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Официальное немецкое название – Хорст Весель Лид.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 снимала настоящие снаф-фильмы от ID. Снаф-фильмы — это фильмы, где показаны настоящие убийства без использования спецэффектов. Ребята решили добавить экран при запуске Wolfenstein, который гласил бы, что этой игре добровольно присвоен рейтинг PM13. Полная мясорубка! Что означает, лицам до 13 лет играть не рекомендуется. Однако данный рейтинг —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 Айди закончила полировку. Том написал предысторию. «Ты – Уильям Биджей Бласковиц, ловкий шпион союзников, ильяный любитель прихлопнуть что-нибудь вражеское. Твоя миссия – проникнуть в нацистскую крепость». В большинстве игр игроки могли выбирать уровень сложности, например, легкий, средний или сложный. Человек, запустивший «Вольфенстейн», видел вопрос «Насколько ты крут!»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 Вольфенстейн стала сенсацией в андерграунде. До того, как пресса подхватила тренд, геймеры в сети уже вовсю обсуждали захватывающую комбинацию высоких технологий и чернушного геймплея, синтезе личных страстей Кармака и Ромеро. Форумы на различных BBS и на новых коммерческих онлайн-сервисах Prodigy, CompuServe и America Online были забиты дискуссиями.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 Американско-еврейской неправительственной правозащитной общественно-политической организации, противостоящей антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям, которая выступала против изображения свастик и нацистов в игре. Еще сложнее дела обстояли в самой Германии. вольфенштейн попала туда, как и в другие страны по сети, с помощью международного сервиса Компьюсерф. Игре понадобилось немного времени, чтобы чтобы оказаться в поле зрения немецкого правительства. После Второй мировой войны Германия запретила использование нацистской тематики в развлекательной популярной культуре. Таким образом, Вольфенстейн попала под запрет. В офис Эпоги стали возвращаться нераспечатанные посылки с игрой. Тогда Скотт начал отправлять игры покупателям в посылках без опознавательных знаков.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 Вольфенстайн предоставила геймерам возможности для творчества. Они стали создавать модификации игры. Люди, включая Кармак и Ромеро, взламывали игры в течение многих лет. Бывали игры вроде «Лоудранер», «Бегущий по рудникам» 1983 года, для которых были сделаны специальные программы редактирования уровней, позволяющие пользователям создавать собственные версии игры. В том же году три поклонника оригинального «Кастл Вольфенстейн» от Сайлоса Уорнера создали пародию под названием Castle Смурфенстайн», где вместо нацистов бегали смурфики. Такую продвинутую игру, как «Вольфенстайн 3D», было гораздо сложнее взломать. Для этого пришлось бы каким-то образом переписать оригинальный контент. Но вскоре после выхода «Вольфенстайн» ребята из ID выложили модифицированную версию.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 Поэтому обсуждение было временно отложено. Несмотря на успех, ID не собиралась останавливаться на достигнутом. Трудовые будни, во всяком случае, стали более загруженными. Сразу после того, как была выложена условно-бесплатная версия «Вольфенстейн», ребята приготовились дорабатывать оставшиеся пять эпизодов. Давление стало ощутимым. Тысячи игроков были готовы платить.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 Заметили объявление о специальном госте, Сайлосе орнере Ребята переглянулись и ахнули. Не может быть! сайлас был создателем оригинальной «Касл Вольфенстейн». Насколько им было известно, он понятий не имел, что они переделали его игру. Нервничая, они вошли в лекционный зал с компьютером под мышкой и стали ждать выступления. сайлас прошелся по сцене словно Кинг-Конг. Это был крупный мужчина, почти 150 килограммов геймерского мяса, которые могли раздавить компьютерную мышь одними пальцами. Полный задора, Сайлес красноречиво поведал об истории своего стартапа Мьюз Софтвер, его взлеты и падения. Мьюз Софтвер – компания-разработчик видеоигр и программного обеспечения, ставшая крайне прибыльной и востребованной. Однако компания была вынуждена подать заявление о банкротстве спустя 9 лет после открытия из-за низкого роста прибыли, вызванного конкуренцией. Когда выступление закончилось, Сайлоса окружили фанаты. Ребята из ID стояли позади, держа в руках ноутбук, и ждали своей очереди. «Эй, Сайлос!» – выпалил наконец Ромеро, затаив дыхание. «Мы ID Software»!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 от которого время от времени откусывал по кусочку в течение нескольких дней подряд. Но толпа, собравшаяся вокруг ноутбука ID, давала понять, что Бургер Билл – не единственная знаменитость в городе. Впервые вкус славы парни из ID ощутили в следующем месяце, во время их первого настоящего совместного отпуска. Они только что закончили оставшиеся эпизоды «Вольфенстейн» И решили отпраздновать Каждый сотрудник потратил 5000 долларов На недельное пребывание в Дисней Уорлде Они проводили дни, катаясь на аттракционе Space Mountain закрытых высокоскоростных американских горках Снова и снова, не прекращая получать удовольствие Однажды вечером они рванули к джакузи в отеле Grand Floridian Недалеко от парка развлечений Жизнь была хороша Так хороша решили они, что когда вернутся, то повысит себе зарплату до значительной по тем временам суммы 45 тысяч долларов в год. Они радовались, что Вольфенстейн сослужила им хорошую службу. «Кто-то сказал, вольфенштейн спросил парень в бассейне неподалеку. Он подтолкнул друга локтем. «Мы обожаем эту игру!» Парни из АйДи неуверенно на них посмотрели.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 Игра была названа в честь мифического копья, которым убили Христа. Это копье искал Гитлер, чтобы завладеть его предполагаемой сверхъестественной мощью. В игре Гитлер крадет копье, и Би-Джей должен с боем вернуть его. Когда Вольфенстейн стала успешной, фон джент позабыла про свои претензии к жестокости, поэтому Айди смогла и дальше прокладывать путь полный насилия.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 по которому она все-таки должна была сделать игру для компьютеров. Парни из ID предложили сделку. Пускай Кармак сделает движок, а она поделится прибылью. Рэйвен согласилась. Кармак взялся за дело. Остальные в офисе были не так сильно загружены. Все, кроме Ромеро, казалось, выгорели, трудясь над Вольфенстейн. Адриан утомился штамповать реалистичные картинки нацистской тематики.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 Том явно не испытывал интереса к работе над «Спиро в Дестине». Ромеро изо всех сил старался его мотивировать, уговаривая Тома подумать о той классной новой тачке «Аккура», которую он сможет себе позволить. Порой они поступали проще. Забивали на работу и шли дубасить друг друга в «Стритфайтер 2». Чем больше Том скучал, тем больше они играли. А так как Том скучал почти всегда,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 По всеобщему мнению, технология Кармака была слишком быстрой и брутальной для очередной детской игры. Том посмотрел на Ромеро, своего друга и напарника, но даже он явно не хотел делать такую игру. Мысли Ромеро переключились с Коммандер Кин на что-то еще. Это было неудивительно. В конце концов, именно Ромеро создал Вольфенстайн, и он явно предпочитал насилие и жестокость миловидности Коммандер Кинн. Том знал, что на этот счет думает Адриан. Даже Кармак, который когда-то проявлял интерес к Коммандер Кин в 3D, увлекся другой идеей, настолько далекой от кино насколько это было возможным – демонами. Кармак обладал колоссальным опытом взаимодействия с демонами. Демоны были в его католической школе. Демонов призывал Ромеро в их игре «Дунженс and драгонс».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 Точно так же думал Кармак, как когда-то айди ошеломила софт-диск и как она сможет ошеломить весь мир своей новой игрой. «Здесь?» — переспрашивал Круз, открывая футляр. «Дум!» — в переводе с английского слово «дум» может означать «погибель, рок, участь».